Ледяной паркет Наташа не ошиблась. Вечером Гильмерсен спел ей несколько датских песенок. Тузенбух тщательно перевел одну из них, переписал и передал Наташе. В литературной обработке Тузенбуха эта песенка выглядела так. «Откуда шторм мчатся в океан?» — спросил матрос. «От сильных льдов гренландских стран?» — ответил капитан. «И ты несуй свой нос туда, дружок-матрос». «Откуда штормы мчатся в океан?» — тихо произнес Гильмерсен. Ответ капитана был совершенно точен, милая моя Наташа. «Штормы рождаются в Гренландии». Гильмерсен говорил по-немецки отвратительно, и Наташа плохо понимала его. Она вызвала на помощь Тузенбуха. Баклунова не было дома. «Ваш отец», — продолжал он, — «захвачен великой идеей. Ваш отец обладает пытливостью юноши. Я знаком не только с морским делом, но и с литературой». «Мне удалось прочесть очень много книг. И вы знаете, чему меня научили писатели? Они научили меня уважать людей, умеющих из маленьких фактов и случаев жизни делать большие выводы. О, Баклунов умеет это делать лучше многих ученых голов». Гельмерсен стряхнул за перила террасы пепел с папиросы, нагнулся и долго смотрел на медленно падающую искру. Когда она потухла, Гельмирсен вздохнул и продолжал. «Что такое Онежское озеро? Обыкновенное озеро, где болтается холодная вода, и рыбаки на берегах солят грязную мелкую рыбу. Ничего другого я бы не увидел в нем. Я бы не делал из знакомства с этим озером никаких широких выводов, потому что я простой датский моряк, я люблю пить пиво». Гельмирсен засмеялся, и Наташе показалось, что смех его отдает горечью. «Что же делает Баклунов? Он пишет мне письмо». «Георг», — пишет он, — «я изучил это озеро. Нигде в мире я не видел таких ярких следов ледникового периода. Здесь льды стерли до корня гранитные горы. Я плавал в полярных водах и ненавижу льды. Лёд — это смерть. Это стеклянный колпак, который прикрывает умершую землю». «Онежское озеро», — пишет Баклунов, «заставило меня задуматься над вопросом о нашествии льдов. Мы живем накануне нового ледникового периода» но я не верю, чтобы человечество, как старый бык на бойне, покорно подставило шею под ледяной нож. Мы призваны не только разрушать старые и ни к черту негодные социальные отношения, но и менять космические законы, если они грозят человечеству гибелью. Как это вам нравится? Неправда ли сумасбродная мысль? Но я верю Баклунову. Новые льды движутся на Европу и Америку из Гренландии. Так утверждает ваш отец Наташа. Весь прошлый год я провел в Гренландии с экспедицией Мичиганского университета. Я был приглашен в нее мистером Гобсом как опытный полярный штурман. Маклунов очень просил меня приехать и рассказать все, что я знаю об этой экспедиции. Без знания о Гренландии, говорит он, победа над льдами немыслима. Хотите, я расскажу вам немного об этой стране? Наташа кивнула головой. Она не знала, что Сен был в Гренландии. Даже сейчас это казалось ей невероятным. Слишком был он не похож, чудаковатый и легкомысленный датчанин на полярного исследователя. Он любил кино, ресторанную музыку, футбол и на улицах серьезно и почтительно кланялся всем красивым женщинам. Наташа не подозревала, что достаточно одной полярной зимы с ее снежными бурями и черными звездами, тлеющими над головой подобно кускам кокса, с ее тоской, от которой люди начинали выть чтобы потом несколько месяцев радоваться огню электрической лампочки и с наслаждением лежать на траве. За это Гильмерсен был оштрафован в Петергофе. «Сомерсуак», — сказал задумчиво Гильмерсен. «Что это такое? Ледяной компресс в 2 километра толщиной, покрывающий всю Гренландию. Вот что такое Сомерсуак. Он занимает 2 миллиона квадратных километров. Я перелетал его летом вместе со знаменитым американским летчиком Бордом. Мы видели только ледяной паркет, чуть присыпанный снегом. Я едва не ослеп. Тридцать градусов мороз в кабине в половине лета. Это что-нибудь значит, Наташа. И вот, Гильмерсен сделал широкий и медленный жест загорелой рукой, льды ползут к океану, льды покрытые страшными трещинами. Я уронил в одну из них молоток и слышал, как он несколько минут гудел, ударяясь о стены. Единственное, что понравилось мне, это цвет льда. Он голубой и прозрачный, как русское небо. Гильмерсон поглядел на него. Очень светлый синий вечер, будто отлитый из стекла, лежал внизу у подножия дома. Дочанин задумался, ему вдруг показалось, что все вокруг напоминает по цвету гренландский лед, и небо, и синие огни в воде, и увядшие фиалки в петлице его пиджака, и даже глаза Наташи. Он вздрогнул и провел рукой по волосам. Лицо его сразу постарело. На севере Гренландии. Ледники подходят к морю. Они прорываются к воде через узкие ущелья и текут по ним так быстро, что это видно на глаз. Ледники ползут по дну океана, потом отрываются с ужасным треском и всплывают наружу. Этот треск похож на залп нескольких тяжелых батарей. Все море вокруг запружено айсбергами, как кино зрителями в праздничный день. Летом течение несет их к берегам Ньюфаундленда. И океан в тех местах похож на громадную реку во время льдохода. Я видел однажды весенний ход льда на Неве. Так вот, представьте себе, Наташа, такое зрелище. Но перед вами не река, а Атлантический океан. Вы понимаете, какой заряд холода получает ежедневно этот несчастный Ньюфаундленд? Бывают дни, когда почтовые пароходы встречают за какой-нибудь час около 400 айсбергов и вертятся среди них, как испуганные зайцы. По океану... Плывут целые материки голубого льда. Они шумят в тумане. Резкий холод разливается вокруг них на десятки миль. Но кроме холода, айсберги сопровождают особенный запах. Если иметь хорошее обоняние, его можно услышать издалека. Я бы хотел передать вам этот запах, но боюсь, что ничего не получится. Гильмерсон щелкнул пальцами и задумался. Но «Ну, вроде запах килик в гвоздике или фиалок с перцем. Очень свежий запах, хорошо помогает при головной боли. Ваш отец не любит старых морских басен. Он, должно быть, не рассказывал вам, как хорошо пахнут рифы, как пахнут берега после отлива. Сильный запах приносит с собой южный ветер. Баклунов считает это ерундой, потому что в молодости страдал хроническим насморком и почти потерял обоняние. Он уже не может отличить запах кардивского дыма от русского и запах сигар от запаха солдатских сигарет. Эти сигареты делаются из бумаги, вымоченной в растворе никотина. Гадость ужасная. Я курил эти сигареты в Гренландии, но даже воздух фирного снега не спасал меня от мигрени. Вы не смеетесь, Наташа. Я умею различать запахи льдов за полмили, и в этом нет ничего чудесного, уверяю вас. На море запахи разносятся очень далеко». Когда я еще плавал на пассажирском пароходе, Эмилия Гильберт, был такой случай. Мы подходили к итальянскому порту Бриндизи. Одна пассажирка, кстати, тоже русская и немного похожая на вас, вышла вечером на палубу, засмеялась и сказала капитану, «Как хорошо пахнет сеном!» Берегов еще не было видно. Капитан развел своими толстыми клешнями. Его звали Амаром. Амар втянул добрых 10 литров воздуха в свои прокуренные легкие, но ничего не услышал, кроме запаха недавно выпитого пива. Вся команда высыпала на палубу, нюхала воздух, как стая гончих, и шутила над пассажиркой. Механик решил, что вблизи прошел парусник с калаберийским сеном. Но сколько мы не таращили глаза, никакого парусника, даже в сильный бинокль мы не увидели. Через два часа пароход вошел в Бриндизи, В этот порт, похожий на ярко освещенную фруктовую цветочную лавку. Там на улицах всю ночь не стихают песни. Звон гитары, шипение газированных вод. В порту мы увидели набережные, заваленные горами прессованного сена. Мы прокричали «Ура!» в честь пассажирки и выпили за ее здоровье по стакану гренадина со льдом. То было веселое время, Наташа. Тогда я еще не знал, что такое Гренландия не слышал, как грохочут айсберги, и не видел трупа молодого ученого Кристенса, умершего от холода у подножия этих северных ледников. «Расскажите о Кристенсе», — робко попросила Наташа. От отца она часто слышала, что лучшие люди, украшающие человечество своим существованием, — это полярные исследователи. С гордостью она произносила имена Нансена, Чухновского, Амуцена и Мальгрема. Страшные просторы Арктики и Антарктики, казалось, были озарены блеском их мужества, благородства и спокойной проницательности мысли. Они исчезали на целые годы в загадочных областях Земли, где рождались черные штормы и снежные ураганы, жестокие морозы и сияние, зеленые как спектр кристаллического азота. Раздавленные льдами корабли, несло к угрюмому полюсу, В белых от снега каютах находили дневники погибших, и перед ними вся мировая литература казалась бесцветным, бессмысленным вымыслом. «Хорошо, я расскажу вам о Кристенсе», — согласился Гильмерсон, глядя, как дым папиросы заплетает комнату в голубоватые широкие сети. «Я расскажу вам о Кристенсе, но боюсь, что вы опять будете плохо спать ночью, а завтра нам надо ехать на лодочные гонки». Наташа покраснела до слез. Она не датская девчонка. В смерти Кристенсена не было ничего особенного. Гельмерсон посмотрел на часы. Было уже половина двенадцатого. К двенадцати окончу. Дело было в Гренландии, и случилось так. Кристенс отправился с тремя матросами на моторном боте к восточным ледникам. Он должен был вернуться через две недели. Прошел месяц, но никто не возвращался. Мы пошли навстречу Кристенсу. Но встретили непроходимые поля айсбергов. Каждую минуту мы ждали, что ледяная гора ударит нас в киль, перевернет и потопит. Гул шел по океану, айсберги сшибались, и по ночам мы получали полную иллюзию боя на Марне. Двигаться вперед было бесполезно. Кристенс попал в ледяную мышеловку. Никто не ожидал такого стремительного рождения айсбергов. Мы медленно вертелись среди льдов в сплошном тумане. Сквозь туман в нескольких метрах от борта беспрерывно вспыхивали голубые стены льда. Тогда мы давали задний ход и осторожно пятились к чистой воде. Почему айсберги окутаны туманом? Первым это объяснил Норденшельд. Дело в том, что лед, тающий в соленой воде, притягивает к себе теплую воду из океана. Лед высасывает из атлантической воды все тепло. Что дает ей экваториальное солнце и теплые ветры Антильских островов. Взамен он выбрасывает в океан холодную жгучую воду. От разницы температур рождаются туманы. Проходы бродят в них, как слепые щенки, и нет-нет, да ткнуться носом в Айсберг. Так было с Титаником. Гренландия высовывает в Атлантический океан ледяной язык, окутанный паром. В иные годы этот язык почти касается кончиком Южных широт. Так было 30 лет назад, в 1903 году, когда мой отец рассказывал мне, как в этом году в Балтийском море появились киты и треска. Лед сбил их с привычных мест и погнал к югу. Но это все вздор, сравнительно с нашествием льдов из Антарктики. Оно длилось 6 лет. С 1892 по 1897 год. Оно началось в год моего рождения, и мой дед до самой смерти верил, что я родился под знаком полярной звезды и погибну во льдах. Проходное сообщение вокруг мыса Горн было прервано. Мусоны Индийского океана начали дуть как попало. Климат Индии претерпел жестокие потрясения. Два года шли беспрерывные дожди, и Индия заживо гнила от сырости и лихорадки. Потом два года стояла засуха, и с неба не упало ни капли дождя. Индия сгорала от жажды и земля превращалась в обожжённый кирпич. Все кончилось страшным неурожаем. 500 тысяч квадратных миль земли не дали ни плодов, ни хлеба, ни овощей. Погиб почти весь скот. В одной Австралии пропало 100 миллионов овец. Легкие вылазки льдов из Антарктики были и позже. Последнее случилось в 1926 году. Тогда льды снова перепутали океанские течения и едва не вызвали катастрофу, подобную той, о которой я говорил. Да, мы отвлеклись от смерти Олафа Кристенса. Он был затёрт льдами, и пробиться к нему мы не могли. Мы знали, что у него мало провизии, и он не может перезимовать. Мы ушли в Датскую гавань, наняли эскимосов, и в конце зимы двинулись к северным ледникам на санях. Полярная ночь кончилась. От этой экспедиции у меня осталось воспоминание как о тяжелом сне или, пожалуй, смертельной болезни. Я не припоминаю ни одного слова, сказанного мной за это время. Я молчал, я онемел от страшного вида полярной земли. Помню только метели, серый свет, замёрзшие слезы, царапавшие до крови глаза, вой собак и ночи, внезапно разорванные от края до края огнем сияний. Так приказчики в мануфактурных магазинах рвут материю, но разница та, что небо разрывается бесшумно. Это страшно. Во время экспедиции за Кристенсом я в первый раз ощутил всем существом, всем мозгом, каждым нервом тела, ненависть к этим никому не нужным и злым областям земли. Я ненавижу север. Наташа, мой ум не может примириться с этим склепом. Мы должны уничтожить проклятый ледяной лишай, разъедающий землю. Сороковой день мы увидели на берегу шест с обрывком фуфайки вместо флага, а на 41-й день нашли мертвого Кристенса. Он лежал под перевернутым моторным ботом. Матросов не было, около бота были видны их свежие следы. Они тянулись на запад к утесу флота. Я думал, что матросы ушли недавно, но потом из дневника Кристенса мы узнали, что они покинули его пять месяцев назад. Следы на севере, если нет снега, сохраняются десятки лет. Это одно из его необычайных свойств. Участник нашей экспедиции, американец Торн, рассказал мне, как Расмуссен в 1917 году нашел около знака, поставленного Пири 20 лет назад, совершенно свежие следы самого Пири и его товарища. Мы осторожно подняли Кристенса. Он показался очень легким и даже как будто звенел от толчков. Я помню его белое лицо, прекрасное лицо, обросшее серебряной бородой. Мы похоронили Кристенса в снегу. За сорок дней я первый раз снял шапку, и волосы мои превратились в клубок обледенелых ниток. Дул северный ветер, над Гренландией висела темнота. Мне все казалось, что ночь поднялась только на несколько метров к небу и открыла небольшой просвет. В этот просвет заглянуло солнце, похожее на лицо человека, умершего от желтухи. Даже эскимосы закрывали руками глаза. Блеск солнца был страшнее льдов и ночи, и было бы гораздо легче, если бы оно не показывало нам свой отвратительный диск. Мы воткнули в могилу старые лыжи и прибили к ним дощечку. На ней нарезали надпись Олафу Кристенсу, геологу-датчанину, 28 лет. Мы поймаем солнце в капкан и заставим его дышать на полюс, покуда он не растает». Это строки из стихов одного забытого всеми американского поэта. В куртке Кристенса мы нашли дневник. Сначала Кристенс записывал свои наблюдения и выводы. Из этого дневника я узнал, что лед давит на Гренландию силой 900 тонн на каждый квадратный сантиметр. Чудовищная штука, не правда ли? От давления в нижних слоях льда развивается теплота. Температура поднимается почти до нуля. Лед делается пластичным, подобно воску. И ползет к берегам. Лед втискивает Гренландию в море. Каждый год она погружается в океан на полсантиметра. Тогда я еще был простачком, в этом деле у меня не было знаний материкового льда, и все это меня страшно поражало. Задним числом начал читать о Гренландии и открыл ее для себя. Как для всего человечества ее открыл в X веке исландский воры-убийца Эйри-Крыжий. Он бежал в эту страну, спасаясь от виселицы. Он назвал ее Гренланд, а это, по-нашему, значит Зеленая страна. Очевидно, в то время берега Гренландии были покрыты лесами. В 15 веке леса исчезли, а колонисты-норвежцы вымерли. Это объясняет тем, что климат страны делался все более суровым. И словухи Щенок подобрался к туфли Гильмерсона и обняв ее лапами грыз как кость. Гильмерсон поднял его за шиворот. Щенок зарычал. «Вот», — Гильмерсон подул щенку в нос, — «друг человека в льдах». Друг человека взвизгнул, заявил хвостом и попросил прощения. Гильмерсон засунул его ногой под диван. «Вся Гренландия окружена мысами, и островами, названными именами ее исследователей. Карта Гренландии похожа на венок из прекрасных имен. Лучшие люди тратили молодость на изучение этой неприветливой земли». Стоит припомнить Баффина, Росса, Грили, Коха, Нансена, Пири, наконец, Эриксона. Это только десятая часть отчаянных людей, проникших туда. Я узнал о 20 матросах с американского экспедиционного судна «Полярис», унесенных на льдине в океан. Они пробыли на ней 6 месяцев. Их подобрало китобойное судно у берегов Лабрадора в 1500 милях от Гренландии. Я знал о команде погибшей Ганзы. Восемь месяцев ее носила на шлюпках у берегов Гренландии, пока ей удалось высадиться у мыса Фервель. Я узнал об исчезновении Эриксона и о мужественной попытке найти его, окончившейся неудачей. Я узнал много, и с тех пор уже не чувствую такой ненависти к Гренландии, как раньше. Временами мне даже хочется опять попасть туда и посмотреть в глаза эскимосов, желтые, как рыбья желчь. В Гренландии и у стариков, и у грудных младенцев глаза одинаково старческие. Эскимосы вымирают от водки, туберкулеза и бедности. Норвежские зверобои перебили всех китов и тюленей и ничего не оставили на долю эскимосов. Гельмерсон тихо запел. Киты ушли, винчестеры ржавеют. В Уперновике соли не достать. Гренландия от голода сидеет. «Как ты, старуха-мать!» «Как ты, старуха-мать!» — повторил он и задумался. Эту песенку сочинил Торн. Я потерял его из виду, но мне кажется, что мы еще встретимся. Торн был смелый и веселый парень, хотя все считали его болтливым и легкомысленным. Одно дело в городе, другое дело во льдах. Городская репутация притащилась за Торном в Гренландию, и он никак не мог ее от себя оторвать. Даже на страшной земле Пири, товарищи Торно американцы, учили его жить и возмущались его склонностью к выдумкам. Между тем Торн, единственный из них, вызвался идти к утесу флота искать Кристенса. «Так-то, милая моя Наташа, не судите о людях по степени серьезности их отношения к жизни». Спать легли поздно. Гильмерсон лег за перегородкой, он долго и глухо говорил во сне. Наташа слышала, как веслоухий щенок снова грыз туфли Гильмерсена. Сопел и трудился, но боялась прогнать щенка, чтобы не разбудить Гильмерсена. Опять всю ночь она не спала. Она смотрела в окна, где луна висела в далеком небе, и тихо плакала, вспоминая рассказ Гильмерсена. Недаром Северцев говорил, что у Наташи глаза на мокром месте, и это очень стыдно для комсомолки. «Но что же делать, если мужество людей...» Подчас вызывает слезы, Стыдится их или нет? Наташа стыдилась своих слез и прятала лицо в подушку. Так в былое время глупые девочки плакали над романами Тургенева. Но прятать лицо в подушку было очень трудно. Нечем становилось дышать. Наташа подняла голову. Щенок со страшным рычанием тряс головой и рвал носки Гельмерсена. Последняя слеза скатилась из глаз Наташи и запуталась в ее густых волосах. Она сверкала, как маленький осколок льда. Наташа повернулась на бок, зажала руки между колен, чтобы было теплее, и горячий сон охватил ее порывом приятного ветра. Она даже не слышала, как пришел баклунов.